но вот хозяин, смуглый старик с испаньолкой, хлопнул в ладоши, распахнулись двери, и все перешли в столовую. Мсье Пьер и Цинценат были посажены рядом во главе ослепительного стола, и сперва сдержанно, не нарушая приличий, с доброжелательным любопытством, переходившим у некоторых в скрытое умиление, все поглядывали на одинаково, в гамлетовке одетую чету. Затем, по мере того, как на губах мсье Пьера разгоралась улыбка, и он начинал говорить, взгляды гостей устремлялись все откровеннее на него и на Ценцината, который неторопливо, усердно и сосредоточенно, как будто ища разрешение задачи, балансировал рыбный нож разными способами, то на солонке то на сгибе вилки, то прислонял его к хрустальной вазочке с белой розой, отличительно от других, украшавший его прибор. Слуги, навербованные среди самых ловких франтов города, лучшие представители его малиновой молодежи, резво разносили кушанья, иногда даже перепархивая с блюдом через стол — и общее внимание привлекала учтивая заботливость, с которой мсье Пьер ухаживал за цинценатом, сразу меняя свою разговорную улыбку на минутную серьезность, пока бережно клал лакомый кусок ему на тарелку — После чего с прежним игривым блеском на розовом безволосом лице продолжал на весь стол остроумнейший разговор, и вдруг на полуслове чуть-чуть засутулись, хватая соусник или перечницу, вопросительно взглядывал на цинцината, который впрочем не притрагивался никакой еде, А все так же тихо, внимательно и усердно переставлял ножик. — Ваше замечание, — весело сказал мсье Пьер, обращаясь к начальнику городского движения, влепившему свое словцо и теперь предвкушавшему очаровательную реплику. — Ваше замечание напоминает мне известный анекдот о врачебной тайне. — Расскажите, мы не знаем, ах, расскажите! — потянулись со всех сторон к нему голоса. — Извольте, — сказал мсье Пьер, — приходит к гинекологу, «Извините за перебивку», — сказал укротитель львов, седой усач с пунцовой орденской лентой. «Но утвержден ли, господин, что та анекдота вцельна для ушей?» Он выразительно показал глазами на Ценцината. «Полните, полните», — строго отвечал М. пьер «Я бы никогда не разрешил себе ни малейшей скабрезности в присутствии...» Значит, приходит к гинекологу старенькая дама. Мсье Пьер слегка выпятил нижнюю губу. — У меня, говорит, довольно серьезная болезнь, и боюсь, что от нее помру. — Симптомы, — спрашивает тот. — Голова, доктор, трясется. И мсье Пьер, шамкая и трясясь, изобразил старушку. Гости грохнули. В другом конце стола глухой судья страдальчески кривясь, как от запора смеха, лес большим серым ухом в лицо к хохотавшему эгоисту-соседу и, теребя его за рукав, умолял сообщить, что рассказал Мсье Пьер, который между тем через всю длину стола ревниво следил за судьбой своего анекдота и только тогда перемигнул, когда кто-то, наконец, удовлетворил любопытство несчастного.